Проекция и проективная идентификация. Боря немедленно выйди из моря и иди к маме. Мама, я хочу писать. Нет, ты замёрз. Одески анекдот. Итак, основываясь на модели личности по Зигмунду Фрейду, продолжим закреплять знания о том, как мы ссоримся с собой. На очереди очень популярная психологическая защита проекция. Говоря сухим научным определением, Это когда нечто исходящее изнутри нас ошибочно приписывается тому, что снаружи. Как всегда звучит не очень, и мне потребуется перевести на человеческий язык, чтобы мы могли этим пользоваться. Почему она самая популярная? Потому что существует очень распространённый миф, что если человек от чего-то бесится, то пудово это на самом деле есть у него, просто он в себе это не замечает. Несмотря на то, что это не всегда так, дыма без огня не бывает, и такой вариант тоже имеет место быть. Очень модно в случае чего говорить: "Тебе что-то не нравится? Значит, это всё в тебе. Ты всё это видишь в других". И человек тут же начинает злиться, беситься, независимо от результата. Правда это или не правда? В чём причина? Когда это правда, то причина такой позиции, проекции. Давайте вновь вспомним о модели личности по Зигмунду Фрейду, которую мы с вами уже рассмотрели в начале части. Итак, представьте себе, рождается ребёнок. Он ещё пока не осознаёт, где внешняя часть мира, где внутреннее, что принадлежит ему, а что идёт извне. Что приходит извне, что является его личным желанием. Это особенность физиологического развития его мозга. Он ещё не приспособлен это различать. Для него всё просто. Он сам и есть его желание, он и творец, он и сам Господь Бог, он сам в себе. Он не знает, рождается ли дискомфорт от голода внутри него или пришёл извне. Просто дискомфортно и всё тут. Но несмотря на то, что ребёнок говорить ещё не умеет, и мир для него пока что только двухмерный, у него уже есть какие-то желания. Они закладываются частично инстинктивно, частично генетикой того этноса, которому он принадлежит. Это та самая флешка-прошивка, которую Фрейд называет id, оно. Вспомним, что первоначально желание происходит из id, оно. И когда ребёнок рождается, id, оно, как я уже сказал, не осознаёт. Приходит импульс извне или изнутри. Поэтому маленький ребёнок ещё пока не осознаёт, это его желание или это что-то пришло снаружи. И вот сейчас человек взрослый но в момент, когда мысли, мотивы, желания из «айди, оно» подавляются суперэго, сверх «я», человек испытывает дискомфорт от того, что нарушается его картина идеального «я». Мужчина, например, не хочет принять тот факт, что он возжелал жену своего друга или хм, другого мужчину, потому что его суперэго, сверх «я», также сформировано в строгих религиозных традициях, и признание этого означает для него то, что он недостойный, отвратительный, а это серьезно пошатнет его представление о себе. И вот неосознанно, чтобы не испытывать этих мучений, психика хватается за то древнее состояние, когда было только айди, оно, и начинает считать, что неугодные желания родились не внутри, а пришли извне. То есть неосознанно, все психологические защиты неосознанны, человек начинает считать, что все кругом гомусоксалисты, и все кругом изменяют направо и налево. Это если взять наш пример. Не он выжил другого мужчину, а все кругом хотят предаваться содомии. Не он выжил жену друга, а вокруг все развратники и изменщики. Вот в этом и суть психологической защиты проекции. Мы начинаем видеть в других то, что хотим или делаем сами, но не можем себе в этом признаться, потому что это повлечет за собой разрушение представления о себе, которое мы подогнали под требования суперэго, сверх-я. То есть мы заменяем наши внутренние мотивы, желания, которые нас не устраивают, которые мы не хотим с собой идентифицировать, на те же желания, которые приписываем другим людям. Мы считаем, как будто бы они приходят извне, а не изнутри. то есть как будто бы они не наши, а чужие, окружающих. И так нам жить гораздо проще. Мы видим это всё в окружающих, приписываем им эти желания, мотивы, всё то, что не хотим признавать в себе. Примечание. Ту часть ID, оно, которое неприемлемо и которое мы не хотим видеть, не признаём в себе, Карл Юнг называет тенью. А мы сами вроде бы белые и чистые, все кругом пид-арасы, а мы шевалье Д'Артаньян. Итак, проекция — это психологическая защита первого уровня по классификации Мак-Вильямс, то есть древняя, допотопная, старая. И именно поэтому ее очень тяжело отлавливать, ведь рождается она из глубоко неосознанного айди — оно. Для того, чтобы запустился механизм проекции, достаточно каких-то внешних признаков, которые ассоциативно будут напоминать нам то, что мы хотим вынести за пределы. Карл Юнг называл это крючками. Крючки могут быть чертами характера, внешностью, мимикой, поведением или чем-то ещё, что будет нам напоминать то, что мы не хотим в себе признавать. И как только мы видим эти крючки, ассоциативно наше бессознательное id, оно тут же цепляет проекцию на эти крючки, и мы говорим: "Во, Это они все изменщики, они все подонки, они все пидрасы, а я Шевалье Д'Артанян. Другие проявления проекции. Но всегда ли проецирование вредно? Всегда ли оно исходит из необходимости убрать внутриличностный конфликт? Нет. Я начал с самого сложного и вредного проявления, но проекция может проявляться и в более простых ситуациях и быть полезной. Как отмечала сама Нэнси Мак-Вильямс, Психологические защиты на определённых этапах необходимы и используются как инструмент адаптации ребёнка и инструмент познания мира. Например, что такое эмпатия? Это способность чувствовать то же, что и другой человек. Именно благодаря способности проецировать, мы учимся сопереживать, чтобы понять, делаем мы человеку больно или нет. То есть мы становимся эмпатичными. такая примитивная проекция трансформируется у эмоционально здорового человека в течение жизни во всё возрастающую способность к эмпатии. А что такое актёрское мастерство? Вы замечали, что у двух разных актёров хорошо удаётся одна и та же роль, но они всегда играют по-разному? Почему? Потому что любой актёр проецирует себя на роль. Это тоже проекция. Посмотрите известный мультик Валли и известный фильм Короткое замыкание. Почему мы сопереживаем героям? Это же роботы. Да, но у них есть антропоморфные черты, у них есть мимика, схожая с нашей. Это, кстати, и есть крючки Карла Юнга. И когда мы начинаем наделять вот этих персонажей человеческими качествами, эмоциями, то начинаем проецировать свои собственные эмоции на вымышленные, неодушевленные персонажи. Также дети начинают наделять игрушки характерами, эмоциями, и это тоже проекция. Примеры проекций. У каждого из нас есть знакомая чопорная дама, похлеще бабушек на скамеечке из мемов, везде видят шлюх и проституток. Чем больше она не удовлетворена своей личной жизнью, тем яростнее ее слова в защиту морали и нравственности общества. Атрибутивная проекция. Муж, который ходит налево, постоянно подозревает в неверности свою жену, которая никаких поводов не давала. А то и вообще подозревает в этом весь женский род. У него все бабы шлюхи. Тоже атрибутивная проекция. Задиры на дороге. Они не могут на дороге без того, чтобы не опустить окно и не обложить кого-то матом, а то и выйти из машины и устроить драку. По сути дела, такие люди жутко ненавидят в себе трусость и низкую самооценку. Поэтому они видят агрессию везде, считают, что подрезавший человек их персонально не уважает. и, естественно, с этим борются. Комплементарная проекция. Например, если субъект испытывает страх, то окружающие ему кажутся агрессивными. Буллинг или дразнил его в школе. Люди, которые занимаются буллингом, чаще всего не признают в себе неуверенности, часто они ненавидят в себе неконфликтность, и поэтому они находят в себе неуверенную и неконфликтную жертву и уничтожают в жертве то, что ненавидят в себе. Постскриптум. Это только одна из возможных причин буллинга. Тоже вариант комплементарной проекции. Одесский анекдот в начале раздела: мама Бори думает, что раз она замерзает за 5 минут, то и Боря тоже. Но мама стоит в море как тюлень, а Боря двигается как заведённый. Однако мама проецирует своё ощущение на Борю. Это как раз вариант проекции без внутриличностного конфликта. Коллега Дама с неустроенной личной жизнью, но имеющая потребность в любви, она любой взгляд, любой жест коллег противоположного пола воспринимает с точки зрения это доказывает, что он меня любит или не любит, хотя человек всего лишь спросил во сколько перерыв. Это сложный тип проекции аутистическая, когда всё воспринимается исходя из потребности субъекта. После лирического отступления о пользе проекции, вернёмся к основной теме книги. в ряде психологических защит. Как всегда, плохо, когда мы начинаем злоупотреблять проекцией, когда она становится доминирующим способом ухода от проблем, доставляющих эмоциональный дискомфорт. Чаще всего, когда мы используем психологическую защиту для того, чтобы убрать внутриличностный конфликт. Какие же минусы того, что мы постоянно проецируем в качестве психологической защиты? Первый минус искажение реальности. Мы живём в виртуальном мире, где кругом все жадные, женщины шлюхи и проститутки, мужики козлы, а одни мы шавальье Д'Артаньяны. Мы меняем работу одну за другой, но на каждой работе у нас всего 1-2 человека нормальных, а все остальные почему-то через год-два резко становятся плохими. У нас у каждого есть такой знакомый, у которого все кругом идиоты и воры. И вот мы, находясь в этом виртуальном мире, Пытаемся действовать, исходя из того, что мы шевалье д'Артаньяны, а кругом все вот такие, но мы приписываем им свои качества. Мы меняем окружение, меняем работы, меняем партнеров и каждый раз наступаем на одни и те же грабли. То же самое с партнерами. Первый молодой человек, второй молодой человек, третий молодой человек. Вроде все хорошо, хорошо. Вдруг через полгода выясняется, да он же козел, он же меня не любит, не понимает. Или «она же овца, такая же истеричка, как все бабы». Второй минус. Пока мы не осознаем свои проблемы, мы не можем их решать. Раз мы их не можем решать, все время проецируя, то застреваем в развитии. Нет развития — нет прогресса. Нет прогресса — нет успеха. Это то, о чем я говорил. Когда мы врем себе, жизнь награждает нас тумаками, и никакого развития, счастья и успеха не будет. Лгать себе нельзя. А это психологическая защита, неосознанная, которую нужно отключить, как бы больно это ни было, чтобы мы добились успеха. При этом не важно в чём: в похудении, в наборе мышечной массы, в начинании новой жизни, в бизнесе, в личных отношениях. Третий минус межличностные конфликты. Приписывая другим то, чего у них нет, мы часто конфликтуем. Так, к примеру, постоянно подозревающий в измене жену муж изводит её, устраивает слежки, проверки, что не может рано или поздно не привести к конфликту. Условие возникновения проекции. Итак, как вы уже поняли, условия для возникновения проекции два. Первое крючки, о которых говорил Карл Густав Юнг, то есть некие элементы схожести, на которые тут же цепляется эта проекция, в образе, в мимике, в голосе, неважно, нужно и вписать. Вторая Недостаток информации. Как только возникает недостаток информации, мы начинаем додумывать. Наш мозг так уж устроен, что его работа пытаться предугадать ситуацию, поэтому он будет додумывать. А вариантов додумывания два. Первое это правильное додумывание, исходя из стереотипов, которые мы постоянно пополняем. Примечание. Речь о необходимости стереотипов шла в моей второй книге Как начать думать в понедельник и не перестать во вторник. Также на канале есть видео. Второй. Мы начинаем судить по себе. Это проекция, а это очень плохо. Как же определить, проецируем мы или нет? Пользуемся мы этой психологической защитой или нет? Ведь не всегда, когда мы считаем кого-то за козла или за идиота, он действительно не козёл и не идиот. Не всегда, когда женщина подозревает своего мужа, он на самом деле вообще весь из себя ангел с нимбом на голове, может и есть основания. Рассмотрим признаки, по которым можно определить, что, скорее всего, это проекции. Признаки, что вы проецируете. Первый и самый главный это общность суждения. То есть, когда человек говорит: "Все кругом стукачи на работе, все кругом злые и обиженные жизнью". Это первый признак того, что скорее всего это проекция. Итак, первый признак это общность. Это следствие того, что кого бы ни поставить на место стукача или злого и обиженного, тот, кто проецирует, будет видеть в них своё отражение, а оно всегда одинаковое. К слову сказать, это наиболее часто встречающаяся тип проекции атрибутивная. Если же человек не проецирует, то парочка человек, у него будут обиженными и злыми, а в целом люди нормальные. Второе это обилие оценочных суждений, мнений, приписывание эмоций. И чем меньше информации, тем больше мы приписываем эмоции, мысли, например, нашему собеседнику. При недостатке информации мы начинаем додумывать. С одной стороны, мы додумывать должны, мы без этого не можем. С другой стороны, как додумывать Начиная судить по себе, мы проецируем. Третье. Проецирующий человек стремится предсказать поступки и мотивы других людей. Имеются в виду постоянные разговоры о том, кто что будет делать, когда никто никаких прогнозов не спрашивал. Такие прогнозы инициатива проецирующего. У него без запроса есть стремление всех просчитывать. Что с этим делать? Несмотря на популярность этой психологической защиты, работать с ней в виду глубинности непросто. Первый шаг, вновь вспоминая картину Дельфины и любовники это увидеть её. Теперь вы осведомлены о такой вещи и можете задаться вопросом, а не вижу ли я у себя проекцию. И её не всегда можно опознать, поэтому не гнушайтесь, если сами не разобрались, пойти к психотерапевту. Главное, чтобы врач был хороший. Что можно сделать самостоятельно? Расскажу поэтапно. Метод чувственной саморефлексии. Что такое рефлексия? От рефлекс латинского назад. От рефиксировать это означает оглянуться и проанализировать что-то, что произошло раньше. Саморефлексия это покопаться в себе. Итак, ваша задача вспомнить свои ощущения, чувства, которые были вызваны недавним общением с человеком. Это первый этап. Теперь самое важное маркировка аффекта. Ваша задача дать имя или название вашим чувствам, облечь то, что вы чувствовали, в слова. Это не так просто, как может показаться, но корифеей когнитивной нейробиологии Мэттью Либерман научно доказал при помощи опытов с фМРТ, что маркировка эффекта снижает уровень эмоциональных переживаний, но иногда способ под этот весьма от труда затратен. Примечание. ФМРТ функциональная магнитно-резонансная томография способ неинвазивного исследования мозга, когда мы можем проследить активность мозга в зависимости от того, что подопытный думает или чувствует. Пока вы что-то чувствуете, но не облекли это в словесную форму, это не подвластно вашему сознанию. Совсем другое дело, если вы можете назвать по имени эти чувства. Теперь вы можете оперировать ими в вашем сознании. В конце раздела я дам список возможных вариантов это второй этап. И теперь третий этап. Если мы ловим себя на мысли о том, что нам все завидуют или нас все ненавидят, Мы занимаемся совершенно диаметрально противоположной деятельностью. Садимся за стол и с максимальной честностью берём и выписываем ответ на вопрос о себе. Если вы считаете, что вас все ненавидят, вы задаёте вопрос так: а кого ненавижу я? И перечисляете, кого и за что ненавидите. Первая ваша мысль будет, конечно, да я же белый и пушистый, я всех люблю. Нет, посидите и подумайте. Обязательно есть какая-то тварь, которую вы ненавидите. Вспомните её и опишите. Вы её ненавидите? Опишите, за что вы её ненавидите. То же самое, если вам все завидуют. Мне все завидуют, просто все. Сядьте и задайте вопрос: кому я завидую? Что у него есть такого, чего нет у меня? Посидите минут 40. Найдите эту заразу, которой вы завидуете. Как это работает? Этот метод юнгианский. Карл Густав Юнг считал, что тень это та часть вашей личности, которую вы оттаргаете. Чтобы вернуть целостность личности, необходимо принять в себе все её формы. Только после этого вы можете их изменить. Так вот, в процессе ответа на вопрос, кого я ненавижу, кому я завидую и тому подобным, происходит присвоение ваших же чувств вами. Это не всегда безболезненно. Иногда это действительно очень больно. Это неизбежно. Но без этого, как я уже сказал, вы будете постоянно танцевать на одних и тех же граблях. Вновь и вновь одно и то же. Вы сменили окружение, опять все вокруг козлы. Вы сменили молодого человека или сменили девушку? Блин, да она овца, он козёл, и всё одно и то же из года в год десятилетиями. А время идёт. Так что же лучше? Наконец-то разобраться с этим или продолжать дальше прятать голову в песок, говоря себе: "Нет, я хороший, я белый и пушистый". Если не помогло, повторюсь, не гнушайтесь помощью хорошего психотерапевта. Проекции иногда действительно очень трудно выковорить. Классификация эмоций по Кэроло Изарду. Кэрол Элис Изард. Изард считал, что базовых эмоций всего 11, а остальные являются производными. Первое радость, вторая удивление, третья печаль, четвёртая гнев, пятая отвращение, шестое презрение, седьмое горе, страдание, восьмое стыд, девятое интерес, волнение, десятое вина, одиннадцатое смущение. Но для более точной маркировки я приведу список, не мой. Я нашёл его в сети, который вы можете самостоятельно при желании дополнить. азарт, алчность, аппетит, безосщитность, безмятежность, безразличие, безысходность, беспокойство, бессилие, бережность, бешенство, благодарность, благосклонность, блаженство, бодрость, боль, брезгливость, веселье, вдохновение, вина, влечение, возбуждение, возмущение, волнение, восторг восхищение, врождебность, высокомерие, вялость, годливость, гнев, голод, гордость, горе, горечь, грусть, досада, духота, жажда, жалость, зависть, замешательство, защищённость, злорадство, злость, значимость, интерес, любовь, любопытство, надежда напряжение, настороженность, насыщение, негодование, недоверие, недоумение, нежность, ненависть, неуверенность, неудобство, неудовольствие, обида, огорчение, одиночество, озадаченность, опасность, оскорблённость, отвращение, отстранённость, отчаяние, печаль, подавленность, подозрительность потерянность, почтение, предвкушение, предубеждение, презрение, равновесие, радость, раздражение, разочарование, расслабленность, растерянность, ревность, робость, симпатия, скованность, скорбь, скука, смущение, сочувствие, спокойствие, стеснение, страдание, страх, стыд счастье тревога убеждённость уважение уверенность увлечённость удивление удовлетворённость удовольствие ужас умиротворённость унижение уныние усталость утомлённость холодность ценность ярость ясность